Может быть, теперь ее литературные опыты нам покажутся наивными и недостаточно научно аргументированными. Но тогда ее рассуждения стояли на уровне исторической науки в целом. Взять, к примеру, ее попытку доказать нормандское происхождение княгини Ольги. Но ведь до сих пор никто не нашел доказательств такое мнение опровергающих хотя некоторые ученые пытаются с этим не согласиться. А тогда для Волконской это было вдвойне важно, так как доказывала ее собственное высокое происхождение. Александру I старалась показать княгиня всю меру серьезности своих занятий, и таким образом необоснованность его прежних обвинений в том, что она тратит свои силы по пустякам, желая лишь мимолетных успехов. Теперь ее торжественно признали серьезным ученым, единственной из женщин, приняв историческое общество России. А тот, для кого все это делалось, доживал свои последние дни на этой земле, в далеком Таганроге. Еще совсем недавно, весной 1825 года, она ненадолго ездила в столицу, остановилась в царском селе и сообщила об этом государю. А теперь с горьким и трепетным чувством вспоминала их короткую, единственную встречу и перечитывала его письмо от 2 апреля 1825 года, как оказалось, последнее. Александра, как всегда, можно понять двояко. Он как бы извиняется и одновременно хочет, чтобы думали о нем, как о ни в чем невиновном лично. Только обстоятельства мешают ему быть самим собой. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Но вчитаемся и мы вместе с адресаткой в эти строки. Нужна вся неисчерпаемая снисходительность, которую вы мне всегда оказывали, княгиня, чтобы обходиться со мною так, как вы это делаете. Потому что имели бы право считать меня неблагодарным и нечувствительным тогда как я ни то, ни другое. Я кажусь таковым вследствие огромного бремени, тяготеющего надо мной и поглощающего все мое время. Но прежде всего должен сказать вам, что радость знать, что вы так близко, и через несколько часов я вас увижу огромны. Между пятью и шестью часами явлюсь к дверям вашим с живейшим нетерпением выразить вам как глубоко я трону дружбой вашей, располагая столь мало своим временем и так далее. Примите уверение благосклонного к вам Александра. Как это мало похоже на его прежние письма. Но и сам он очень изменился. Государь становился все более религиозным. Все свое внимание он стал отдавать жене и поехал с нею в Таганрог для лечения. В конце года в Москве появились тревожные слухи о состоянии здоровья самого государя, и вскоре пришло известие о его кончине, 19 ноября 1825 года. Муж Волконской срочно уехал в Таганрог. Она оставалась в Москве. Смерть Александра I потрясла ее. Вот что она пишет об этом спустя три месяца, 6 февраля 1826 года, французскому другу Мириану. «Я уже говорила о своем горе, неутешном для тех, кто, подобно мне, теряют в нем ангела-хранителя и утешителя. Сегодня его останки покинули Москву. Я вижу еще черное сукно, развешанное на окнах, балконах и вдоль домов, и спрашиваю себя, для кого все это. Сердце мое обливается кровью. У меня не хватило силы видеть, как под окнами проходила процессия. Но я исполнила свой долг в Коломенском. Там была остановка на ночь перед выездом в столицу, и там я поклонилась его гробу и молилась около него. Как описать, что я чувствовала, когда, стоя на паперти, несмотря на окружающую меня тьму, увидела перед собою траурную колесницу, которая привезла его из Таганрога. Какое зрелище для меня, которая считала себя такой счастливой, когда, увидев его дорожную коляску, могла сказать себе, я увижу его скоро, услышу его голос, исполнены прелести, ему одному свойственны». Волконская написала стихи памяти Александра I а потом написала к ним музыку. Эта кантата была издана уже после ее смерти. В 1865 году репродуцировались портрет Александра I и ее портрет, исполненный Брюловым. Снова они уже в последний раз соединились. Но это было много позднее. А тогда она вошла в черной траурной вуали в церковь и положила на гроб маленький букетик своих любимых цветов, незабудок. Нет, она не собиралась забыть все то прекрасное, что соединяло ее с покойным государем. Особенно горько вспоминалось такое недавнее последнее свидание, короткое и грустное бесконечно. Она тогда произнесла слова из Ламартина «О, говори мне, говори!» Все, что исходит из уст твоих, подобно музыке, которая меня бесконечно трогает. Но Александр молчал. Ему нечего было сказать. А теперь он ушел в другой мир. И она уже никогда не услышит его нежного голоса, не увидит небесного взгляда голубых, как незабудки глаз и тонкой улыбки сфинкса. Надежда уходит последней. А теперь она умерла. Все былое, такое необычное, яркое, блестящее, пронеслось, обмануло и рассеялось, как дым. Осталась память. И спустя многие годы, стоя в аллее воспоминаний в Риме у бюста государя, который все так же тонко улыбался и был полон тайн, она знала, он самый главный и любимый в ее жизни. Он – Благосклонный к ней Александр. В знак особого уважения к его памяти рядом с ним она поставила памятные стелы императрицам Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне, его матери и жене. Все остальные стелы и плиты, обломки античности, превращенные в надгробие с высеченными на них надписями, были посвящены людям, красившим ее жизнь в московский период, когда после нравственного потрясения она постепенно обретала свободу прошла запутанность та романа с императором и она осталась единственной царицей своей судьбы и сердца, которое уже никому не принадлежала. а душа продолжала откликаться на все прекрасное и возвышенное ее все чаще посещало творческое вдохновение. И если до смерти Александра I она избрала основным родом своих занятий литературу и, как мы видим, достигла определенных успехов, то теперь ею завладела музыка. Всё в этом доме, удостоверял Вяземский, носило отпечаток служения искусству и мысли, где главным, по его мнению, был особый музыкальный мир. «Дом ее», — вспоминал Вяземский, — Был как волшебный замок музыкальной феи. Ногою уступишь на порог, раздаются созвучия. До чего не дотронешься, тысяча слов гармонических откликается. Там стены пели, там мысли, чувства, разговор, движение. Все было пение. Пение самой Волконской становилось все совершеннее и вызывало неизменное восхищение слушателей.